Глава 18. Компромисс. Низкорослый мужчина в черном фирменном кителе с золотыми погонами возглавляет отряд рестрикторов. Вьющиеся пепельно-русые волосы выстрижены так, что на макушке их больше, чем на висках и затылке. Широкая челюсть, вдавленные щеки и циничная ухмылка — лицо примечательное, а в холодных голубых глазах — злость и самодовольство. Венгард. Главный садовник Синдер-Сити и один из Совета Трех только что убил главу города. Предатель должен умереть, но у меня рука не поднимется, а Нио не медлит и осыпает вошедших огневым шквалом. Вен не ждет, когда его настигнет шальная или намеренная пуля. Юрка сигается диван, спасая свою шкуру. Рестрикторы рассыпаются по кабинету в поисках укрытия, а те, кто не успел, падают замертво. Но ступор выживших быстро проходит, и в ответ нам уже катится не менее разрушительная волна. Пули раскалывают бутылку виски, и стойкий запах алкоголя распространяется по кабинету. В спинку кресла, за которым ючусь я, то и дело врезаются вспышки. Не могу и носа высунуть. Сквозь шум перестрелки слышу голос Нио, но не разбираю слов. А может, оно не говорит ничего осмысленного или цензурного. Даже не представляю, какие эмоции его сейчас переполняют. Сердце сжимается до песчинки, когда ставлю себя на его место и пытаюсь разделить ужасную боль. Столько сомневался в отце и подозревал в заговоре, что с облегчением узнал обратное. Хоть перечил и говорил с ним жестко и холодно, но по глазам читалось. Рад узнать, что Диан не предатель. Жаль, что даже с его уровнем власти не удалось спасти сына. Про себя молчу. Меня бы давно обескровили, если бы Нио по счастливой случайности или велению судьбы не оказался рядом. Градоначальник стал заложником собственной идеи. Носители слишком ценны для выживания жителей. И стоило попытаться сделать исключение для одного человека, попал в опалу. Полномочия монарха ограничены властью Совета Трех и Пандектом. Нио, наверное, уже успел отречься от отца, но снова поверил. А теперь потерял его безвозвратно. Как я понимаю его жажду мести? Мы с ним в разных частях комнаты, и перебираться друг к другу опасно. Да и неправильно будет искать у него защиты в такой момент. Ему или за ходом перестрелки следить, или смотреть, чтобы не ранили меня. Я должна уметь постоять за себя, даже несмотря на страх а еще должна оказать огневую поддержку. Решительно достаю пистолет, но не успеваю даже высунуться из укрытия, как звонкий голос Вена командует. «Отставить стрельбу! Прекратить!» Рестрикторы мигом перестают сыпать пулями и импульсами. «Нео, зачем стрелять? Я хочу поговорить». «Поговорить? Ярость вулкана, ничто по сравнению со злостью Милрета». Однако палить на время он перестает. Перезряжает оружие. Какие могут быть разговоры, когда, убив градоначальника, ты нарушил пандект и совершил преступление против города? Я? Смех советника коварный и неприятный. Доказать сможешь? Кто поверит сошедшему с ума главному конструктору, которому везде мерещатся заговоры? По всем экранам и кристаллам каждый час передавали о твоей агрессивности и невменяемости. И ты их подтвердил, ворвавшись в здание корпорации, где пытался отключить сирен. А когда не получилось уничтожить город, то ополчился на отца. Паранойя усилилась, и ты вторгся в собственный дом, чтобы убить его. У меня тут разрешение на твою казнь. Продолжать? Сволочь! Хочешь свалить на меня убийство отца и попытку взлома сирен? «Умозаключения Вэна только сильнее разъяряют Нио. Меня же упоминание о казни повергает в панику. Все верно. Властям ничего не стоит поступить так с Милротом. Хоть главные конструкторы координируют важную сферу жизни города, но будь он хоть трижды первоклассным специалистом, что толку? Совет вынес приговор и казнил градоначальника без разговоров. И им ничего не стоит списать со счетов, Лучшего специалиста по сознанию сирен ради фермента. Или тут что-то еще. Естественно, мы слышали весь ваш разговор, продолжает гард Ты гоняешься за радугой. Идея Телоса губительна. В прошлый раз из-за скачка напряжения мы едва не потеряли центральную машину. Резонанс напряжения чуть не остановил гравитационный двигатель. А в результате – пшик. Диан потакал любимому сынку, ставя под угрозу наше существование. Но ты не гений и не единственный конструктор. А твоя минусовая ориентированность импульсов хоть и стабильна, но бесполезна и призрачна. Где этот твой Телус? Покажи нам прибор, который хочешь включить в сеть. Совет не собирается ничего менять. Как это правильно? Произносит Нио после недолгой паузы. Видимо, пытался унять гнев, но по голосу заметно, что получилось плохо. «Избавиться от меня проще, чем поверить, что протокол эвакуации существует, и его можно активировать. Телус нельзя пощупать, он работает на нейронной связи. Бред не сумасшедшего ученого!» — хохочет Вен. «Может быть. Только ферменты из людей не я извлекал. Все узнают правду, как только я выберусь отсюда». Милред едва не рычит. Я вижу его отражение в зеркальном столике. Агарт сидит на корточках за диваном. «А с чего ты взял, что выберешься?» — ухмыляется главный садовник. «Тебя казнят здесь и сейчас. Это по официальной версии. Но ты прекрасно знаешь, что тебя ждет. Лучше сдайся. Фермент нужен городу». «Даже так?» — усмехается мужчина. «Не я, а фермент. На что ты надеешься, советник Вэнн?» что получишь место верховного правителя, когда поймаешь меня. «Мерзкий предатель! Не видать тебе власти, пока я жив!» — цедит Нио сквозь зубы. «Власть, власть!» — причмокивает Гарт. «Меня больше волнует система и соблюдение порядка. Я хочу жить. А ты разве нет? Плохо тебе было? Ел, спал, развлекался. Никому не интересно, как добываются продукты, но каждый хочет есть». А еще хочет мира. И ради его поддержания приходилось хранить тайну. Да, ты наследник, но только пока жив. Ледяным тоном поправляет Вэн. Тебе не выйти. Дом окружён, Моя цель — захватить вас. Твоя девчонка непременно нужна живой. Она ценный экземпляр. А тебя нет большой беды убить случайно. Вздрагиваю, когда разговор касается меня. Ловлю в отражении полной жгучей ярости взгляд Нио. «Желание защитить меня снова взрывает его. Она не экземпляр. Я не отдам вам Элью!» «Что за собственнические инстинкты?» — устало вздыхает Гард. «Ты присвоил себе ее тело и душу. Но она не вещь. и Изотелус вступилась только из любви к тебе. А ты — прекрасный манипулятор, Миллард. Задурил девчонке голову, но ничего не рассказал». Нип был крепким мужиком, и то не выдержал резонанса, а она... Ей не стать полюсом, какие бы сильные нейроимпульсы не испускал мозг. От нее будет больше пользы в лаборатории. Сдайся, Элия. Ты же хочешь спасти невинных? Главный садовник обращается ко мне, и я выглядываю из укрытия, чтобы встретиться с тяжелым взглядом. «Ты перейдешь под защиту правительства. Слово советника». «Эллия, не слушай его, он лжет!» — восклицает Милред. «Не волнуйся, Нио, я ему не верю!» — подаю я голос. «Советник Вен, не старайтесь, я не поменяю сторону!» Убийство главы города показало совет трех в истинном свете. «Защита такого правительства мне не нужна!» — говорю твердо, смотрю в глаза с абсурдной гордостью. «Дурная голова!» — сетует Гард, а Нио продолжает. «Зачем ты здесь, Вэн? Мы всего лишь двое сумасшедших. Почему советник оказал мятежникам такую честь? Мог отправить хоть всех рестрикторов города, но прибыл сам. Зачем? За славой и почестями? Покрасоваться?» «Чтобы довести все до ума. Хочешь делать хорошо – делай сам», – бросает гард непринужденно. «Вы уже столько раз ускользали, что пришлось лично браться за дело». «А мне становится понятно, почему явился именно Вэн. В Совете Трех состоят главный садовник, главный строитель и главный судья. Но это лишь название, и полномочия каждого гораздо шире ограниченной должности. Судья Паниш отвечает за безопасность города, внутренние дела, рестрикторов, исполнение наказаний. В ведомстве строителя Ярта – промышленность, транспорт, энергетика, экономика, строительство, жилищное хозяйство, информационные технологии. Управление сиренами – его ведомство. Приехать за конструктором мог Ярд или Паниш, но здесь именно Вен. Он курирует науку, культуру, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Ферменты, растения, медицина – его тема. Но, может, Нио прав, и корыстные цели тоже сыграли свою роль. «Какая проницательность! У тебя талант всех разгадывать!» С сарказмом произносит гард Вот только с отцом пролетел. Почему не догадался о ферменте, а? Все, мне надоело топтаться на месте. Ты тянешь время. К компромиссу мы все равно не придем. Либо ты, либо мы. Слышу убийственную серьезность в голосе милрота и понимаю, что сейчас начнется другой разговор. Это неизбежность, фатум. Мы загнаны в угол и покинем резиденцию, либо захваченные Веном, либо спасаясь бегством. Правда, есть ещё вариант, что нас вынесут мёртвыми. Но я наивно верю, что удача не отвернётся от двух изгоев. Канонада выстрелов заполняет уши, и меня пробирает дрожь. Я не хотела такого. Жила приспособленкой, не знала, что, возможно, съедаю знакомого. Но что бы изменилось, узнай я. Отказалась от пищи, взбунтовалась. Рухнет ли система, если население узнает правду? Или вопрос собственного выживания выйдет на первый план. Я жив, мои родные и близкие не носители, а значит, нас не тронут. Все прекрасно. Так и будет в обществе, которое заботится только о себе и опасается людей со способностями. Поверить не могу, что жила в таком мире и была всем довольна. Как истина все-таки меняет сознание. И хоть я не могу сейчас ничего изменить, но отношусь уже по-другому. Моё сознание перевернулось, а это только начало. Ведь даже великое начинается с малого. Шанс всё изменить есть. С системой можно бороться. Свергнуть — вряд ли, но попытка не пытка. Только правительство постарается, чтобы мы даже не попробовали. Правильно сказал Нио. Легче уничтожить нас и оставить всё как есть, чем открыть правду и искать альтернативу. Разряды раскалывают стеклянный столик, и осколки летят к моим ногам. Милрод выпустил уже целую обойму, а я еще не сделала и выстрела. Хороша помощница. Сердце колотится, как бешеное. Крепко сжимая рукоять оружия, несущего смерть. Меня мутит, стоит вспомнить кровавую мешанину вместо лица мужчины. Кости вперемешку с мясом. Будь сейчас в руке парализатор, возможно, я колебалась бы меньше. «Элия, не высовывайся!» Окрик Милрета втаскивает меня в жестокую реальность. Что-то он задумал. Так и есть. Расщёлкивает крепление дугового излучателя. Оружие ионизирует цели для последующей атаки электрической дугой, которая поражает всех, кто находится рядом. Верно. Лучше сидеть в укрытии, чтобы не задело. Пока он готовится, в тумбу врезается сразу несколько разрядов. Дерево чернеет а сила импульсов отталкивает мужчину назад, выбивая излучатель из рук. Разряды такие яркие, что пару секунд Нио не, не может прийти в себя. Краем глаза вижу, что рестрикторы растекаются по кабинету, заходят в тыл, а у нас невыгодная позиция. Вместо того, чтобы идти на прорыв, плотно сидим в обороне. Милред оборачивается в поисках излучателя, но он откатился слишком далеко. Я кожей ощущаю его досаду и ловлю взгляд. Нео знаками показывает, что хочет перекатиться к столу и просит прикрыть его. Киваю, собираю всю волю в кулак и выглядываю из-за угла. Долго искать цель не надо. Сразу беру на мушку Вэна. От смерти его отделяет мгновение и моя решимость. На секунда растягивается на минуту, полчаса, бесконечность. В первый раз вышло трагично и случайно. Сейчас не могу осознанно спустить курок. Я медлю, и гард исчезает из поля зрения, выпуская поток пуль. Слабачка, ненавижу себя за это. Никакой от меня помощи. Слышу вскрик позади и резко оборачиваюсь. Сердце рушится вниз, ударяясь о стенки ребер, оставляя ошметки плоти и обрывки вен. Мой мужчина ранен. Его откидывает назад и с размаху ударяет о стену. Нео сползает на пол без сознания. Голова безжизненно падает на сторону, а рубашка на груди под курткой быстро пропитывается кровью. Значит, не разряд, а пуля. «Хочу кричать, но спазм давит горло. Хочу плакать, но слезы застывают на ресницах. Хочу кинуться к нему, но не могу сдвинуться с места». Пол выплескивается и опоясывает и я прирастаю к нему становясь неотделимой частью. Дрожь сжимает в тисках до судорожных конвульсий больше нет ни плоти ни крови я ничто Не промедли я секунду назад Нио не подстрелили бы это я виновата что сейчас он истекает кровью ужасно быстро краснеет рубашка кровь струится по куртке Голос возвращается и сметает спазм, выкрикивая любимое имя. Громко, истошно, надрывно. Кажется, стекла дрожат от крика, угрожая рассыпаться ураганом осколков. Будь у меня такая сила, сокрушила бы врагов, не задумываясь. Но откуда ей взяться? Нио не отзывается на мой крик и не двигается. Не позволю ему умереть. Резко поднимаясь на ноги, разворачиваюсь и стреляю в Вена. Прицелиться не получается, руки трясутся, эмоции переполняют. Естественно, все пули уходят мимо. Перед глазами полыхает вспышка, и боль откусывает руки по локоть. «Кто сказал, что у парализатора не сильный заряд? Или выставили большое напряжение? Меня спасает то, что рестриктор попадает в пистолет». Разряд выбивает его из рук, перед этим выжигая кисти. Кожа мгновенно олеет, и боль опрокидывает меня на спину, прорывая слезы из глаз. Но я не позволю себе плакать. Не сейчас. Но теперь у меня нет оружия. Никакого, кроме... «Что там говорил диян «Фермент прежде не вырабатывался в живом организме. Я лакомый кусочек. Уникальна и ценна. Даже если градоначальник ошибся, немедленно это не проверить». Я могу блефовать, что сдамся на эксперименты, лишь бы они не тронули Нио. Он столько раз спасал меня. Теперь я должна помочь ему, во что бы то ни стало. Я выдергиваю нож и выскакиваю из укрытия. «Не стреляйте! Стоять! Или я убью себя! А я нужна вам живой!» Подношу лезвие к горлу и вскидываю голову, чтобы вэн видел, как клинок упирается в шею. Садовник незамедлительно командует прекратить пальбу и поднимается навстречу. «Элия, не горячись. Опусти нож. Стрелять мы перестали. Я тоже уберу оружие». Он отбрасывает пистолет в сторону и показывает пустые ладони. «Стой на месте, скотина!» Мой голос стыдливо дрожит. «Нио, очнись!» Зову я, но он не откликается и слезы давят горло, не позволяя больше сказать ни слова. Щеки намокают. Что мне делать? Так и стою с ножом у шеи. Если бы Нио пришел в себя хоть на миг и подсказал правильное решение. Но нет. Действовать нужно самой. И впервые в жизни это невообразимо сложно. Элия, прости за эту случайность. Но ты же понимаешь, я пытался договориться, предлагал вам сдаться. милрод первым начал перестрелку. Ты его еще и обвиняешь? Снова кажется, что от моей злости стёкла дребезжат. «Остынь, в тебе говорят эмоции!» Он делает шаг ко мне. «Не подходи, или я проткну себе горло!» Выкрикиваю я. «Истеричка!» Громко усмехается один из рестрикторов. «Советник вн только прикажите, мы захватим девчонку! Она только пугает, вы же понимаете!» «Не верите, значит?» Перевожу убийственный взгляд на говорящего. «Считаете, что кишка тонка?» «Тогда смотрите!» Я не знаю, что это. Адреналин или эмоции? На меня накрывает душащая волна. Простираю левую руку, кисть которой до сих пор пульсирует от ожога, и силой наискось режу ладонь. Морщусь от боли, но гашу ее, переключая мысли на раненого любимого. Порез получается глубже, чем я хотела. Руку мелко колотит. Кровь льется на пол, колени обдает сковывающим холодом. Боль возвращается резко. Кисть точно суют в огонь, и пламя отнимает у меня плоть по кусочкам. «Эту кровь ты так жаждешь! На, получи!» Выкрикиваю и поднимаю порезанную кисть. Струя стекает по предплечью, окрашивая ткань блузки красным. «Я разбазариваю твой драгоценный фермент! Я единственный человек, у которого он вырабатывается в живом теле!» Говорю уверенно, будто сама в это верю. «Что, все еще пугаю?» Меня пробирают мурашками от собственного голоса. Я совершенно его не узнаю, и вообще будто не я, а кто-то другой надрывно произносит эти отчаянные слова. Возвращаю нож к горлу, но парализующая боль отдается в правую руку. От слишком резкого и неосторожного движения лезвие вонзается в кожу. Раз напившись крови, клинок требует еще. Тонкая струйка течет за воротник, а я гордо вскидываю подбородок. Вен не увидит страха в моем лице. Гард переступает с ноги на ногу и так внимательно смотрит на бегущую из раны на шее кровь, будто ждет, что на рубашке прямо сейчас распустятся цветы. «Ладно, я понял, что ты готова убить себя», — наконец он уверяется в серьезности моих намерений. У тебя наверняка есть условия. Говори, чего хочешь. Вот так-то, твари. Теперь мои правила. на что просить? Будь Нио в сознании, я бы потребовала отпустить нас, а его бесчувственного одна не вытащу. Нет времени ждать, пока он придёт в себя. Сама у себя в заложниках и могу торговаться только на собственную свободу, пытаясь выменить её на жизнь любимого. Я пойду в лаборатории. Сдамся на ваши чёртовы опыты. «Мудрое решение», — Вэн довольно усмехается. «Но что ты хочешь взамен?» нео должен уйти. Ты не тронешь его. Отзови людей с улиц!» «Знаю, что Милред не одобрил бы мой поступок, но у меня нет выбора. Если не могу вызволить нас обоих, спасу хотя бы его». Вэн молчит, размышляет. «Принимаю», — говорит он после паузы, и кристалл в его ухе мигает. Он вслух приказывает отступать. «Улицу очистят через минуту. Машина подана. Поедешь со мной». «Хорошо. Пусть рестрикторы уходят. Мы выйдем последними». «Командую я». Вэн кивает, и его отряд нестройно тянется в коридор. Вскоре в кабинете остаются только советник, я, Нио и его мертвый отец. Я опасливо подхожу к советнику под вызывающим взглядом его водянистых глаз. Нож на готове. Если он задумал выкинуть что-либо, я сумею среагировать. Но когда мне остается всего несколько шагов, я слышу за спиной тихий стон. «Неужели?» Стремительно оборачиваюсь к Нио и вижу, что он шевелит рукой. Глаза закрыты, но он начинает медленно поворачивать голову. Он жив и приходит в себя. Сердце замирает от облегчения и радости. Ноги готовы бежать к нему, но Вэн в нетерпении преодолевает оставшееся расстояние и крепко хватает меня за плечо, а другой рукой выкручивает запястье. Я роняя нож, а советник придвигает меня к себе. «У нас сделка, забыла? Мы уходим, Милред остаётся». Его голос режет воздух над самым ухом. От него неприятно пахнет чем-то сладким будто тело под одеждой разлагается. Я в ловушке, в клетке, в которую вошла сама, а ключ выбросила. На меня накатывает паника. Пытаюсь вырваться и зову Нио снова и снова. Прошу очнуться и бежать. Он открывает глаза, но встать не может и не понимает, что происходит. Слышит ли вообще? Шевелится слишком резко. Боль рисует на лице живописную гримасу. Насколько серьёзны его раны? справится ли? Я выторговала ему свободу, но дальше он сам. Если только Вэн не обманул. Главный садовник сдавливает плечи и перетаскивает меня через порог. Перестаю кричать только в коридоре. Ноги не слушаются, из-за слёз ничего не вижу. Спускаемся по лестнице и выходим на улицу. Прохладный ветер ударяет в лицо. Вэн выводит меня за ворота к машине. Не солгал. Переулки пусты. Ни одного патрульного. Зелёный глянец краски авто мягко переливается в свете фонарей. На боку, на позолоченном гербе Синдер-Сити, Феникс расправил крылья и, кажется, вот-вот улетит. А мне не видать свободы. Как же глупо. Нужно было остаться с Нио, умереть, защищая его. Когда я замираю перед распахнутой дверцей, Вен перестаёт церемониться и грубо запихивает меня внутрь, залезая следом. Служебная машина совсем новая. Салон пахнет кожей и пластиком. Как только усаживаемся, двери и и авто срывается с места. Я отодвигаюсь к окну, а Гарт усмехается и достаёт серебристый медицинский чемоданчик. Такой маленький, что легко помещается на коленях. Подозревая неладное, слишком поздно. Реакция у советника хорошая. Едва крышка отщелкивается, как он вынимает инъекционный пистолет и вкалывает его мне в бедро. Не успеваю и пикнуть, как ампула пустеет. В нос ударяет резкий запах медикаментов, а реальность перед глазами расплывается. Усмешка Вэна – последнее, что вижу перед тем, как отключиться.